Глава пятнадцатая Москва праздновала Новый год. Всюду царило праздничное настроение. Мы с матушкой в карете с сопровождением отправились к сестре. Тихон, не особо пораженный городом, горел желанием познакомиться с моим зятем. Саня, получивший новую партию товара, исчез по своим торговым делам. — Сынок, это твоя карета? Удивилась мама, когда я подвел ее к ней. — Петя, эти казаки тоже твои? — тихо спросила она. — Да, маменька, садитесь. Паша за кучера с нанятым провожатым тронул лошадей. Наш выезд навел шумы на подворье сестры. Удивленные незнакомой каретой, да еще в сопровождении двух конных казаков, Михаил с Анной вышли во двор. Прислуга и некоторые работники стали собираться во дворе с интересом, разглядывая карету, фургон и бойцов. Я вылез из кареты и помог выйти матушке. Увидев тещу, подошедший Михаил спросил. — Екатерина Афанасьевна, как это понимать? Он не узнал меня в бурке и зимней ушанке из каракуля. — Здравствуй, Михаил Захарович. Зять, близорука сощурившись, воскликнул. «Петька, божий одуванчик! Анна, иди глянь на своего братца! Шутник чертов, прости меня, господи!» Анна, подбежав к нам, кинулась мне на шею. «Петенька, боже мой, да тебя не узнать! Ну, прям казачище! а усище, восклицала сестра. Все никак не могла успокоиться. «Аня, пойдем в дом, простынешь!» «Захарыч, позаботься о моих людях!» «Сава Аркен, тащите подарки в дом!» «Слушаюсь, ваше благородие!» — шутливо отдал честь Михаил. «Педор, определи лошадей в конюшню! Маланья, покажи казакам комнаты!» Бойцы занесли два ковра и баул с подарками. В прихожей я бросил бурку и шашку Паши. «Ого, Петр Алексеевич, да ты уже штабс-капитан! Ух ты, Станислав и Анна Четвертая! Прощения просим, Петр Алексеевич, за непочтительное отношение!» «А где племянники мои?» Орабевшие племянник и племянница стояли у входа в комнату. «Ну, что вы, ребятки, дядю Петю не узнали?» Подошел я к ним. «Еще бы! Уезжал юный прапорщик, а явился штабс-капитан в и с кинжалом!» Прокомментировал положение Михаил. «Здравствуйте, дядя Петя!» Пришел в себя племянник. «Маша, ты что, не обнимешь и не поцелуешь своего дядю?» Маша отрицательно покачала головой. Все рассмеялись. Тихон и Паша тихо стояли в стороне, не мешая встрече родственников после разлуки. «Тихон, иди сюда!» «Вот Михаил Захарыч, оружейный мастер сотни, приказный Тихон Сабин. Светлая голова и золотые руки. Кстати, Захарыч, ты заметил фургон и карету с особенностями?» «Тихон все покажет и объяснит. Его работа. Возьми на заметку». Можно хорошо заработать. Думаю, оставить его у тебя, пока в Петербург съезжу. На обратном пути заберу. Как, не против?» Михаил с интересом посмотрел на Тихона. «Оставляй. Поглядим, что за мастер. Ладно вам о делах. Подарки дари». Сестре подарили два ковра, зятю турецкий клыч и кривой кинжал, шашку и кинжал в паре, племяннику кинжал и золотую турецкую лиру. Племяннице тоже золотую монету. Восклицание племянника «Вот бы ребятам в гимназии показать!» натолкнуло меня на хорошую мысль, которую я решил реализовать позже. Потом началось застолье, бесконечные разговоры. Все то, что делают родственники после долгой разлуки. Утром проснулся поздно. Засиделись мы вчера. В прихожей нашел Пашу, вертящего нож в руке и сидевшего рядом племянника. — Здравия, командир! — поднялся с лавки Паша. — А где эти гаврики? — Сказали, что с зятем и Тихоном пойдут в мастерские. — А ты чего не с ними? — Так были мы там вчера. Девок пошли обхаживать. — А ты чего не пошел? — Подарок подарил, умаслил девицу и сговорился. Или жалко на подарок тратиться? — Это им, чуркам с ушами, подмасливать требуется. А у меня и без смазки хорошо скользит куда надо. Я расхохотался. — Ладно, Казанова, потише, а то юноша уши развесил. Сестра позвала завтракать. Мы сидели маленьким семейным кругом. — Как там, Петенька? Тяжела служба на Кавказе? — Ничего, Аня, терпимо. Да и спокойней стало. В Петербург вызывают, заодно и отпуск дозволили отгулять. Подарок понравился? — Ой, Петь, красотища! У Сани я не видала таких красивых. — Аня, вот лично тебе подарок. Кладу перед ней стопку ассигнаций. Пятьсот рублей. — А это вам, маменька. Кладу еще одну такую же стопку. — Только ты, Аня, проследи, чтобы маменька купила себе что-нибудь, а то отложит на черный день. — Ну зачем, Петенька, у меня и так всего хватает. — Не вы, маменька, сын подарок делает. Мы с вами днями соберемся и поедем покупки делать. — Спасибо, братик. Не зря вы, маменька, лелеяли Петрушу своего. Вон какой стал, целый ваше благородие. Петь, а чего ты в казаки пошел служить? Куда определили, там и служу. Петь, казаки у тебя уж больно суровые, как глянут, аж дрожь пробирает. Так служба у них такая, взглядом горцев пугать. Да ну тебя, я по-серьезному, а ты все насмехаешься. На следующий день мы вернулись домой». Встретил нас озабоченный деловой Александр Алексеевич Иванов. Саня с разрешения маменьки и моего взял нашу фамилию и отчество. Вступать в купеческую гильдию ему рановато, но, несмотря на молодость, он активно влез в торговые дела и добился серьезных успехов. «Петр, давай я отчитаюсь, посмотришь, чего я добился. Торговля коврами прет как никогда. Да и ковры с последней партии хороши. Я прикупил лавку, что рядом с нашей, в ней торгуем коврами. Уже, почитай, половину распродали за день». Пришлось слушать и смотреть на достижения Сани. Купец из него получился отличный. Умный, оборотистый и честный, насколько возможно в этой профессии. «Ну что сказать, Саня? Молодец, братишка!» Я обнял его. «За маменьку спасибо». «Это вам спасибо, Петя, что не бросили, а приняли в семью». Всегда буду помнить и благодарить Бога за это. Решил уделить внимание аде Сланом. Они опасались отходить далеко от квартиры. Мы всей компанией поехали на ближайший рынок. Выдал всем командировочные и вышли в свободное плавание. Мои бойцы в зимней полевой форме не бросались в глаза, как ада сосланом. Особенно Аслан, такой колоритный, с бородой в бурке и папахе, Задержался у лавки, осматривая товар, когда раздался истошный крик. «Помогите, люди добрые! Помогите, православные! Не убивают!» Поспешил к месту действия. Стоит ослан с рукой на кинжале. Эркен скручивает какого-то мужичка. Савва и Паша настороженно смотрят на толпу, которая образуется вокруг них. Стали раздаваться такие родные возгласы. «Понаехали нехрести всякие! Житья от них не стало! Вы чего смотрите, мужики, как душу православную губят?» Эркен с монголоидными чертами совсем не похож на православного, а он уже скрутил мужику руки за спиной. Раздвигаю плечом плотную толпу и подхожу к своим. «Что тут у вас?» «Да вот, командир, Уады кошель срезал, я заметил и упаковал». «Нашли кошель?» «Нет, успел кому-то передать, сука». Смотрю на злобно ухмыляющуюся крысиную мордочку вора. — Ну-ка, Эркен, заткни ему пасть, чтоб пикнуть не мог. Эркен зажал нос ворюги, и когда он открыл рот, чтобы глотнуть воздуха, затолкал ему рукавицу. — Ты что, сучонок, думаешь, соскочил? — Нет, вонь подритузная. с нами поедешь. Тебя на лоскуты порежут и скажут, что так было. Смотрю, сомневаешься. — Зря. Людям надо верить. Народ возбудился до крайности. «Здравствуй, народ православный! Что же вы творите такое непотребство?» Громко вещаю в народ. «Приехали гости в наш славный город, а вы, значит, обворовываете их». «Ты чего понапраслину возводишь? Кто сам-то будешь, чтобы нас хаять?» «Я коренной москвич Иванов Петр Алексеевич, купчихи Ивановой Екатерины Афанасьевны сын». «Это той сын, которая коврами торгует?» «Той самой». — А Саня братишка мой будет. — А чего ты в казака обредился? Так на службе государевой, на Кавказе служу. В отпуск приехал матушку повидать, а тут такое. — Чего мужика повязали? — Так украл он кошель у гостей нашей. — Эркен, выпрями этого урода. Я в полной повседневной форме и бурке. Рук моих не видно. Тихонько зажал в руке кошель с серебром и подошел к вору. рванув в полушубок и засунув руку поковырял для видимости и достал кошель высоко поднял над головой и трясу серебром смотрите люди вор варюга замычал вращая круглыми глазами ах ах выдохнул народ ах ты паскудник руки ему оторвать нужно небось не впервой ворует стал возмущаться народ вот она ветреная народная любовь Как всегда, вовремя появился Городовой. «Чего столпились? А ну, разойдись!» Подошел к нам. «Кто такие? Чего бузу устроили?» Городовой — солидный дядька с лычками унтера и хитрющими глазами прапорщика, заведующего продовольственным складом. «Есаул Иванов. Виноват, ваш благородие, не признал. Погон не видно. Вот что унтер. Видишь, народ кипит. Сама суд устроить хотят. Подыграй мне!» — Свой процент получишь. — Понял. Все исполню. — Так, бойцы, деньгу заработать хотите? — А то. — Что делать, командир? — Меня слушать. — Уважаемые москвичи, самосуд вершить нельзя. Вот и власть не позволит. Выставил я вперед городового, который серьезно оглядел толпу. — А пар спустить можно и по-другому. Зачем юшку друг другу пускать задарма? — Вот двести рублей ассигнациями. 50 серебром. Ставлю на заклад против нас четверых. Один на один, на кулачках». Народ сильно оживился, активно переговариваясь, переругиваясь. «Да, измельчал народ московский», — подлил я масло в огонь. «Не измельчал. Больно заклад велик», — вышел рыжебородый мужик. «Велик, говоришь? Добро. Снижаю сумму». «Сто против двести рублей серебром или пятидесяти ассигнациями». «Вот то дело!» Мужик отсчитывает пятьдесят рублей и отдает городовому, к которому подтянулся пеший стражник. «С кем хочешь сойтись?» «Он с тем нехристем!» — указывает он на Эркена. «Зачем человека обижаешь? Православный он!» Эркен демонстративно крестится. «Ладно, по яйцам не бить, в глаз не тыкать. Эркен, сразу не вали, Потеш народ!» — тихо шепчу ему. «Сполню, командир!» «Начали!» Рыжебородый достаточно умело пытался ударить Эркена, но он ловко уходил от ударов, уклоняясь или подныривая под них. В один из моментов оказался сзади и дал обидный поджопник. Народ засмеялся. «Ефим! Че ты этого мелкого неруся побить не можешь?» — подначивали Рыжебородова. «Гаси его!» — даю команду. Эркен шагнул навстречу, поднырнул под руку и нанес классический хук левой — Хлесткий и резкий. Рыжебородой упал, как срубленная березка, молча и красиво. «Эх! Ах!» — разочарованно выдохнул народ. Эркен присел возле пострадавшего, натирая снегом лицо. Ефим пришел в себя и помотал головой. Из толпы вышел хорошо одетый мужчина лет тридцати. Видно, что не бедный купец. Чуть повыше меня — крепкий и уверенный в себе. «Тебя хочу спробовать, благородие! Уж больно ты голосистый и сладкоречивый!» Усмехнулся он, давая городовому сто рублей ассигнациями. Прозвучало, как обвинение в моей неправильной ориентации. «Что-то не нравилось мне в нем. А вот что?» Снимаю бурку, пояс с оружием черкеску, выхожу в круг и надеваю рукавицы. «А рукавицы зачем?» усмехается мой противник. «Чтоб кости не поломать!» Улыбаюсь ему доброй ласковой улыбкой, «Как я умею это делать!» Смотрю, проняло болезного. Церемониться и играть на публику я не стал. Заблокировал жестко, ударил прямой в солнечное, а когда он согнулся, добавил ребром под затылок. Публика, озадаченная быстрой расправой, молчала. «Все, дорогие мои москвичи, расходимся!» «Городовой!» «Разгоняй толпу!» Городовой, получив десять рублей ассигнациями, с двумя стражниками вежливо разгоняли народ. «А с этим что делать? В участок?» К нам подошел какой-то мужчина невзрачного вида в форменном пальто и меховой шапке. «А, кого я вижу? Дормедонт с собственной персоной!» «Давненько мы тебя ищем, а ты вот где обитаешь!» «Простите, не представился!» Обратился он ко мне. Старший агент сыскной полиции Селютин Вениамин Олегович. Исаул Иванов Петр Алексеевич. Пребываю в отпуске. Удалось случайно задержать вора и этого, который выдает себя за купца. А вы наблюдательно, господин Исаул. Дармидонт Янагин. Прошу любить и жаловать. Рядится под купца, поет их сонным зельем и обдирает до нитки. Пять случаев грабежа приезжих купцов. С ним работает некто Дуняша, но, к сожалению, мы не знаем, как она выглядит. Этого персонажа уже полгода ищем. Я наблюдал все события, происходящие здесь. Должен, признаться, неожиданное действие, чтобы угомонить толпу. А ваше выступление кулачного бойца просто великолепно. Он ощупал меня цепким профессиональным взглядом. Городовой, доставьте воколоток и запишите за мной. Надеюсь, десять премиальных рублей не играют для вас большой роли. Деньги, честно заработанные вами, останутся у вас. Нет что вы, господин Селютин, нисколько. Что ж, благодарю за содействие с искной полиции. На этом, довольные друг другом, мы расстались.